Глава 5. Малкольм. Воскресенье, 8 сентября. У тебя четыре вида газированной воды, сообщает Миа из недр нашего холодильника. Невкуса, Бренда Перье, Сан-Перегрина, Лакруа и Полар. Последние не из самых лучших, поэтому думаю, это привет твоим скромным корням. Хочешь, я хочу колы, говорю я без особой надежды. Экономка Нилсонов, в закупает все продукты, не является поклонницей сахара Рафинада. В Воскресенье перед началом школьных занятий, и мы с Меей здесь одни. Мама и Питер уехали покататься после ланча, а Кэтрин с подругами отправилась за покупками в преддверии начала учебного года. «Боюсь, это не вариант», — говорит Мия, доставая две бутылки лимонный полар и протягивая одну мне. «В этом холодильнике только чистые напитки». По крайней мере, она сильно газированная. Я ставлю бутылку на кухонный остров рядом со стойкой рекламных проспектов, которые ежедневно начали поступать для Кэтрин из колледжей. Колледж Брауна, Амхерст, Джордж Таунский, Корнелл. Учитывая средний балл Кэтрин, ее притязания кажутся чересчур амбициозными, но Питеру нравится, когда люди стремятся к высокой цели. Мия открывает свою бутылку и, морщись делает большой глоток. Фу, вкус какого чистящего средства. Знаешь, можно пойти к тебе. Миа так энергично трясет головой, что ее темные с красными кончиками волосы падают ей в лицо. Нет, спасибо. Напряжение в доме Квонов зашкаливает мой друг. Возвращение Дейзи повергло всех в шок. Я думала, она вернулась домой на время, и мы все так думали, произносит Миа тоном рассказчика. И однако же она остается. Мы с Мей дружим отчасти потому, что давным-давно Деклан дружил с ее сестрой Дейзи. Лейси Килдов и Дейзи Квон с детского сада были лучшими подругами. Поэтому, как только Деклан и Лейси начали встречаться, я видел Дейзи почти столько же, сколько и Лейси. Дейзи была моей первой любовью, самой красивой девушкой, какую я видел в своей жизни. Я никогда не мог понять, что Деклан нашел в Лейси, когда рядом была Дейзи. Амия тем временем была влюблена и в Лейси, и в Деклана. Мы были парой неуклюжих детей, таскавшихся за своими выдающимися братом и сестрой, и их друзьями, и жадно подбиравших любые крохи внимания, которые те бросали в нашу сторону. А затем все рухнуло. Лейси погибла. Деклан уехал, подозреваемый и покрытый позором. Дейзи поступила в Принстон, как она и собиралась. Получила диплом и нашла прекрасную работу в консалтинговой фирме в Бостоне. Потом, проработав едва ли месяц, она вдруг все бросила и вернулась к родителям. Никто не знает почему, даже Мия. В замке звякают ключи, и в прихожей слышится громкое хихиканье. В кухню стремительно входит Кэтрин вместе со своими подругами Брук и Вив. Все трое увешаны разноцветными фирменными пакетами. Привет, произносит она бросает свои пакеты на кухонный остров, едва не столкнув бутылку Мии. «Не ходите сегодня в Бельвью Мол, там полный бардак, все уже покупают платья к осеннему балу». Она тяжело вздыхает, как будто сама не занималась тем же. Накануне вечером мы все получили по электронной почте приветственные письма от директора, включая ссылку на новое школьное приложение, которое позволяет посмотреть расписание и подписаться онлайн на дополнительные занятия. Уже прислали избирательный бюллетень По которому теоретически можно проголосовать за любого из нашего класса на выборах в королевский двор бала. Но на самом деле все знают, что четыре места из шести уже заняты: Кэтрин, Тео, Брук и Кайлум. Даже я не собиралась, сухо отвечает Миа: Вив фыркает. Но там все равно нет ход-топика. Hot Topic — американская компания, которая специализируется на розничной торговле атрибутами альтернативной музыки и андеграунда, в частности, футболками с логотипами музыкальных групп. Кэтрин и Брук хихикают, хотя у Брук при этом немного виноватый вид. «Моя жизнь и жизнь Кэтрин во многом входят в противоречие, и в первую очередь это касается наших друзей». Брук то думаю, ничего, но Вив — промежуточное звено в этой тройке подруг, и неуверенность превращает ее в стерву. А может, она просто такая и есть? Мия наклоняется вперед, прижав средний палец к подбородку, но я не даю ей заговорить, схватив с острова завернутый в целлофан букет. «Нам надо успеть до дождя», — говорю я, — «или града». Кэтрин поднимает брови в сторону цветов. «А это для кого?» «Для мистера Баумана, отвечаю я. И ее дразнящая усмешка пропадает. Брок издает сдавленный звук, и ее глаза наполняются слезами. Даже Вив замолкает. Кэтрин вздыхает и облокачивается рабочий стол. В школе без него будет совсем не то, говорит она. Миа спрыгивает с табурета. Как же достало, что людям в этом городе сходят срок убийства? Вив фыркает, заправляя за ухо прядь рыжих волос. Тот, кто его сбил, скрылся, но это же случайность, только не для меня заявляет Мия, в том, что сбил, возможно, но не бегство. Мистер Баумен мог бы сейчас быть жив, если бы совершивший это остановился и вызвал помощь. Кэтрин обнимает Брук, которая начинает беззвучно плакать. И так всю неделю, когда бы я не встретил кого-нибудь из школы. Сейчас все нормально, а в следующую минуту они начинают плакать. Что ж, пожалуй, наводит на воспоминания о смерти Лейси, только нет журналистов с видеокамерами». «Как вы доберетесь до кладбища?» — спрашивает у меня Кэтрин. «На маминой машине», — отвечаю я. «Я ее заперла. Возьми тогда мою», — говорит она, доставая из сумочки ключи. «Я совершенно не против. У Кэтрин BMW X6, который очень приятно вести. Она нечасто это предлагает, но я хватаюсь за каждую возможность. Я беру ключи и поспешно ухожу, пока она не передумала». «Как ты ее выдерживаешь?» — ворчит Мия, пока мы выходим на улицу. Затем оборачивается и идет задом наперед, разглядывая огромный дом Нилсонов. «Ну, полагаю, у тебя здесь неплохие привилегии, да?» Я открываю дверцу, сажусь в машину и оказываюсь в салоне, отделанном кожей цвета сливочного масла. Иногда мне до сих пор не верится, что это моя жизнь. Могло быть и хуже. До кладбища Эхариджа недалеко. Эмия проводит большую часть поездки, быстро перебирая запрограммированные Кэтрин радиостанции. «Нет, нет, нет, нет», — бормочет она до того момента, как мы въезжаем в кованые железные ворота. Кладбище в Эхаридже историческое. Это могилы, датируемые XVII веком. Деревья вокруг древние и такие громадные, что их ветки смыкаются над нами, как навес. Вдоль гравийных дорожек растут высокие, переплетающиеся кусты, а все вместе окружено каменным забором надгробные плиты всех форм и размеров, крохотные таблички, едва различимые в траве, высокие стелы с именами, выбитыми на них печатными буквами, несколько статуй ангелов и детей. Могила мистера Баумена находится на новом участке. Мы сразу же ее замечаем. Траву перед ней не видно из-за цветов, мягких игрушек и записок. На простом сером камне вырезано его имя, годы жизни и надпись «Скажи мне, и я забуду». «Научи меня, и, возможно, я запомню. Увлеки меня, и я научусь». Развернув букет, я молча кладу его поверх остальных. Я думал, что захочу что-то сказать, когда приеду сюда, но к горлу подкатывает тошнота, и я не могу вымолвить ни слова. Мы с мамой навещали родню в нью гэмпшире когда погиб мистер Баумен, поэтому похороны мы пропустили. Отчасти я об этом жалел, но, с другой стороны, испытывал облегчение». В последний раз я был на похоронах пять лет назад, когда хоронили Лейси. Ее положили в гроб в платьях, которые она купила для осеннего бала, и все ее подруги тоже пришли на похороны в больных платьях яркие пятна в море черного цвета. Было жарко для октября, и я помню, как потел в своем колючем костюме, стоя рядом с отцом. Взгляды и перешептывания насчет Деклана уже начались. Брат стоял в стороне от нас, неподвижный, как статуя а отец оттягивал ворот сорочки, словно задыхался от пристальных взглядов. После убийства Лейси мои родители продержались полгода. Да и до этого отношения у них были не очень. Казалось, что все ссоры происходили из-за денег. Счетов за коммунальные услуги, ремонт автомобиля и второй работы, которую, по мнению мамы, должен был найти папа, когда ему сократили ставку на складе. Но в действительности дело заключалось в том, что в какой-то момент они перестали друг друга любить. Они никогда не кричали, просто кипели скрытым негодованием, и оно распространялось по всему дому, как ядовитый газ. Сначала я обрадовался его отъезду. Потом, когда он стал жить с женщиной в два раза его моложе и стал забывать присылать деньги, я испытал жгучую злость. Но я не мог этого показать, потому что злостью стало то, что люди говорили про Деклана приглушенным, обвиняющим тоном. Дрожащий голос Меи возвращает меня к действительности. «Как плохо, мистер Баумен, что вас нет. Спасибо за то, что вы всегда были такой хороший и никогда не сравнивали меня с Дейзи, в отличие от всех других учителей. Спасибо, что сделали научные занятия почти интересными. Я надеюсь, что карма даст пинка под зад тому, кто это сделал, и он получит по заслугам. У меня щиплет в глазах. Я моргаю и смотрю в сторону, и неожиданно мой взгляд замечает в отдалении что-то красное. Я снова моргаю, потом прищуриваюсь». Что это? Мия заслоняет глаза от солнца и прослеживает мой взгляд. Что именно? С того места, где мы стоим, сказать невозможно. Мы начинаем пробираться по траве через участок приземистых могил колониальной эпохи, на которых вырезаны черепа с крыльями. Здесь покоится тело миссис Сэмюэл Уайт. Читаем мы на последней, мимо которой проходим. Мия, отвлекшись на минуту, делает вид, что хочет пнуть камень. «У нее было собственное имя, идиот», — говорит она. Феминистски настроенная Мия возмущена традицией прежних времен называть жену в официальных случаях именем мужа, например, не миссис Джейн Уайт, а миссис Сэмюэль Уайт. Тут мы, наконец, оказываемся достаточно близко от того, что привлекло наше внимание, когда мы стояли у могилы мистера Баумена, и мы застываем на месте. На сей раз это не просто граффити. С крыши мавзолея свисают три повешенные за шею куклы. На всех короны и длинные блестящие платья, пропитанные красной краской. И совсем как у культурного центра, красные буквы крови стекают по белому камню под ними. Я снова здесь, выбирая свою королеву Эхаридж, счастливого осеннего бала. Кричащий яркий, заляпанный красным корсаж украшает соседнюю с мавзолеем могилу и на меня накатывает тошнота, когда я узнаю участок кладбища. На похоронах Лейси я стоял почти на том самом месте, где стою сейчас. Меа в ярости вскрикивает, когда приходит к тому же выводу и бросается вперед, словно собирается смахнуть с могилы Лейси, кажущейся окровавленным корсаж. Я успеваю схватить ее за руку. Не надо, мы не должны ничего трогать. И затем мое отвращение быстро сменяется новой неприятной мыслью. «Чёрт, я снова буду тем, кто об этом сообщит». На прошлой неделе мне вроде как повезло. Новая девушка Эллори вроде бы поверила мне, поэтому, когда мы вернулись в центр, чтобы сообщить взрослым, она не упомянула, что застала меня с баллончиком в руке. Но по культурному центру все равно пополз слух, который с тех пор меня и преследует. Дважды за одну неделю мало приятного. Расходится со стратегией Затаись, пока не пронесет, над которой я работаю с тех пор, как Деклан уехал из города. «Может, кто-то уже сообщил, и полиция просто еще не приехала», — произносит оглядываясь Мия. «Середина дня. Люди постоянно приходят сюда и уходят. Думаю, мы уже узнали бы. Каналы распространения сплетен в Эхаридже быстры и надежны. Даже мы с Мией входим теперь в этот круг, поскольку у Кэтрин есть мой номер сотового». Мия прикусывает губу. «Мы можем уйти, и пусть кто-нибудь другой позвонит в полицию. Правда, мы же сказали Кэтрин, что поедем сюда» поэтому ничего не выйдет. Впечатление будет только хуже, если ты ничего не скажешь. Кроме того, это просто очень жутко. Она ковыряет носком ботинка доктор Мартинс густую ярко зеленую траву. Я хочу сказать, думаешь, это предостережение? Или что? В смысле, то, что случилось с Лейси, случится снова? Мне кажется, что они хотят произвести такое впечатление. Я стараюсь говорить обычным тоном, но голова идет кругом, пока я пытаюсь осмыслить открывшуюся нам картину. Мия достает телефон и начинает фотографировать, обходя мавзолей, чтобы снять его со всех ракурсов. Она почти заканчивает, когда громкий шорох заставляет нас подпрыгнуть. Сердце тяжело бьется у меня в груди, пока из кустов в дальнем углу кладбища не выбирается знакомая фигура — «Вэнс Пакет». Он живет за кладбищем и вероятно каждый день срезает здесь путь. Да, куда уж он там ходит? Я бы сказал в винный магазин, но по воскресеньям он закрыт. Венс идет по дорожке в сторону главного входа. Всего в нескольких шагах от нас он наконец нас замечает, бросив в нашу сторону скучающий взгляд, который сменяется испуганным, когда он видит мавзолей. Венс так резко останавливается, что едва не падает. Какого чёрта? Венс Пакет — единственный персонаж в Эхаридже, история жизни которого после средней школы хуже, чем у моего брата. У него была подрядная фирма, пока на него не подали в суд за некачественную проводку в доме, который дотла сгорел в Солсбери. С тех пор это непрерывный спуск на дно бутылки виски. Примерно в то же самое время, когда Венс установил спутниковую антенну на крыше Питера по соседству с Нилсонами, произошла серия мелких краж со взломом — поэтому все сделали вывод, что Пакет нашел новый способ оплачивать свои счета, хотя его ни разу ни на чем не поймали. «Мы только что это нашли», — говорю я, не зная, почему я чувствую необходимость объясниться с Венсом Пакетом, но ничего не попишешь. Он шаркая приближается, засунув руки в карманы оливково-зелёной охотничьей куртки, обходит мавзолей по кругу и по окончанию осмотра, испуская тихий свист. От Венса, как всегда, слабо пахнет алкоголем. «Красивые девушки лежат в могилах», — изрекает он, наконец. «Знаете эту песню?» «А?» — переспрашиваю я. Но Мия отвечает. «Смитс». «Во всем, что касается музыки, ей нет равных». Вэн скивает. «Подходит этому городу, верно?» Эхариш продолжает терять своих королев осеннего бала. Или их сестер. Он переводит взгляд на трех куколок. Кто-то творчески подошел к делу. «Это не творчество», — холодно произносит Мия. «Это ужасно». А я никогда и не говорил, что это не так. Венс громко втягивает носом воздух и делает движение, будто стреляет. «Почему вы до сих пор здесь? Бегите и сообщите властям». «Мне не нравится, что Венс Пакет мне приказывает. Но и оставаться здесь мне не хочется. Мы как раз собирались. Я уже иду к машине Кэтрин в сопровождении Мии, когда резкий окрик Венса заставляет нас обернуться. Он указывает на меня дрожащим пальцем». Скажи этой своей сестре, чтобы она для разнообразия не высовывалась. Похоже, не самый подходящий год для того, чтобы стать королевой осеннего бала.